Я стояла, зачем-то закрыв глаза, как в детстве, когда кажется, вот зажмурись и стану невидимой, и вы меня не найдёте. Господи, хоть бы кто-то из этих киношных придорков забыл в гостинице какую-нибудь дрянь необходимую для съёмок и вернулся. И вдруг сверху на меня что-то полилось. Это было настолько неожиданно и неправдоподобно, Что несколько секунд оцепенев я стояла под теплыми струями, бегущими сквозь щель между стеной и подоконником, мне заши ворот, абсолютно не понимая, что происходит. Потом поняла. Судя по длительности процесса, это животное выпило за вечер сверхестественное количество жидкости. В какой-то момент я даже подумала, что это не кончится никогда. А может быть, к нему за компанию присоединились остальные участники конференции. Я старалась не дышать, ощущая себя некой деталью здания, вонючей корятидой, подпирающей подоконник. Не помню, сколько времени они куражились в номере, переворачивали мебель, били бутылки и, судя по ритмичному топоту, даже танцевали. Потом снизу раздался развёрённый, причитающий голос тёти Маши. И спустя ещё минут 5 послышались мужские голоса. Очевидно, приехала наряд милиции. Слыша, как моё спасение поднимается по лестнице и приближается по коридору, я вдруг ощутила свои ноги странным образом умещающиеся на двух кирпичиках. Мне показалось, Еще мгновение тонкая жилочка в груди, как стальной тросик до этой минуты державшая все тело, лопнет сейчас стихим звоном, как струна на гитаре, и я ватно свалюсь в черную тень. Вот они, гадачи на жопы, я, закричала Маша. Где девушка? С насильничали, убили. Участники конференции, судя по всему, не сопротивлялись милиции. Слышно было только пыхтение и страстное бормотание одного из них. Нет, убили, убили нет. Мадемозель с суким убежжал. Господи! В окошко сиганула, ахнула надо мной Маша. Я сказала шелестящим голосом, стараясь не шевелиться: "Тёть Маш, я здесь. Снимите меня, пожалуйста". Дальше всё происходило быстро и слаженно. Маша с двумя узбекскими юношами, вероятно, друженниками, снесли во двор и расстелили подо мной три матраса, на которые я благополучно свалилась окаченевшим кулем. "Гдеточка, ты что ж такая мокрая?" воскликнула Маша. "Сали на тебя, что ли?" До сих пор не перестаю изумляться сообразительности этой простой женщины. Она повела меня в единственную душевую и минут 30 сосредоточенно и усердно намыливала с головы до ног моё почти бесчувственное тело. Страху-то натерпелась, приговаривала она. Это ж какой ужас, а? Когда русский наш насильничать берётся, так это ещё куда-сюда. А к какому представить чёрную тарожу над собой. Она выдала мне чистый халат, на кармашке которого было красиво вышито главный администратор гостиницы Кадыргач Сафронова МН. И, не чувствуя себя всё-таки виноватой в событиях этой ночи, проговорила: "А внучки моей пролечала. Кризис был, температура спала. Слава богу", сказала я. И заплакала. На втором этаже, по открытым номерам с повешенными коек, где на одной пять лет дверьми бродил внутренний сквознячок, в номере, где жил Стасик, на спинке стула сушилась выстеренная им накануне белая маечка. В моем номере тетя Маша убрала уже осколки битых бутылок, расставила по местам перевернутую мебель. Дверь в номере оказалась целой, только замок выломан. Я притворила её и села на стул. Шёл четвёртый час. Ночь уже подолась, задышала, задвигались за окном деревья и послышался вор ох